Глава 31. Мира, погружённая в задумчивое недоумение, медленно шла по коридору в сторону своей комнаты. "Это что ж, она и вправду переживает по поводу гибели какой-то гадкой твари?" рассуждала она сама с собой. В голове никак не укладывалось, что такая холодная, расчётливая и прямо скажем, совсем не добрая особа может вообще проявлять сострадание. Хотя, почему какой-то? Это же её змеюка. Она к ней привязана, и, видимо, не только магически. Ну, змея, ну неприятное для обычного человека создание, но на самом деле по факту это было единственное по-настоящему преданное ей существо. Между собой афлаимцы вообще не проявляют тёплых чувств. Отец ведь попросил Лизу оказать помощь дочери не потому, что в самом деле озабочен её здоровьем, скорее наоборот. Просто удачно использовал сложившуюся ситуацию, чтобы иметь красивый повод остаться в крайте для своих целей. А на здоровье Далилы ему откровенно наплевать. Вон даже не дал себе труда ни разу зайти к девчонке. Только и делает, что шныряет по замку, да шпионом своим указания раздаёт. равница зябко поёжилась, внутренне содрогаясь от такого неприкрытого цинизма, и опять непревольно накатила жалость к принцессе. Может, не так она и виновата, что стала жестокой стервой, может, не всё для неё потеряно, раз всё-таки способна переживать и искренне оплакивать преданную зверюшку. Тьфу ты. Вот ну надо ж было, прости, Господи, приручить и полюбить такую гадость. Мира опять передёрнула плечами и вошла в комнату. Далила лежала на кровати и думала, думала. Обиднее всего было то, что не смогла удержать слёз в присутствии знахарки, показала слабость. Но уж в самом деле гибель фамильяра ведьма переживала остро, сильнее, чем можно было ожидать. Странные они в самом деле, эти смешные крайцы. Бегают с распростёртыми объятиями, открывают двери, доверяют всем подряд. А потом наивно удивляются, что их обманывают и используют. Да их только ленивый не облапошит, — размышляла несостоявшаяся невеста. Хотя, как оказалось, дать это тоже в случае чего дать могут. Какую провокацию устроили эти знахари у конюшни да в темнице. А как сегодня эта травница гневалась, Люба дорого посмотреть, — Хорошо, уважала её маленько. Не такие они и без зубы, просто мы многого о них не знаем. Самое непонятное, она ведь искренне меня жалела. Через злость это не постижимо, и ярости в ней было на море хватит, но ведь жалела. Руку дам на отсечение, тем очевиднее её искренность. Да, странные они. Ведьма посмотрела на оставленную Мирой чашку и выпила содержимое. Аксель и в самом деле то носился по дворцу, то собирал совет в своей комнате, пыхая раздражением и гневно раздувая ноздри. Все усилия его магов, направленные на поиск исчезнувшего короля Крайта Плодов, не приносили. Но ведь это невозможно, потому что просто не может быть, недоуменно округляя глаза, психовал монарх Афлайма. «Мы проследили путь до леса. Дальше его энергетический след теряется. Однозначно это магическое воздействие, направленное на то, чтобы укрыть его от поиска», рассуждал следопыт и маг земли Ревер. «Но то, что там возня была, это очевидно. А вот дальше совсем непонятно. Есть следы телеги, ведущие в такую непролазную глушь, что вообще необъяснимо, как такое возможно». Я там пешком протиснуться не смог, не то чтобы коня протащить, и уж тем более повозку. Кроме того, в лесу, в доме знахарки, ну, той, помните, недавно явно кто-то жил. Это сильно усложняет ситуацию, но хотя бы объясняет её, продолжил Химик Марс. С органа похитили в том состоянии, в котором он находился, сам бы точно никуда не пошёл. Выменили и похитили. Совершенно ясно, что это маги, но сколько и кто им ещё помогает, непонятно. Самое невероятное, что нет следов ведущих из леса. Мы прошерстили по периметру все возможные выходы, но их просто нет. Я бы точно нашёл. Опять подхватил ревер, то есть получается, что они до сих пор в нём? Но почему мы тогда не можем их найти? Не так уж и велик этот королевский лес. Марс, твоя задача сейчас подготовить как можно больше следящих артефактов и расположить их во всех возможных местах выхода. Не будут же они сидеть там всю жизнь, не для того короля умыкнули. Значит, остаётся наставить ловушек и ждать, когда они сами себя обнаружат. Подвёл и Токсель. Остальные все тебе в помощь. Больше всего раздражает, что мы не знаем, что это за маги. Кто вообще осмелился на такую дерзость? Похищение короля. И судя по тому, что Элиза не очень-то волнуется, изображая видимость поисков, она знает, кто это такие. Я бы её прощупал, но королева теперь слишком осторожна, везде ходит в сопровождении своих знахарей. Близко не подойти, и амулет этот вообще не снимает. Ладно, пока, значит, ждём. а на королевской кухне в помещении для прислуги шёл другой военный совет. «Народ, судя по тому, какой аксель злой носится, у них ничего не получается», довольно потирая руки, говорил хриплый. «Я же говорила, эта девочка совсем не простая», — соглашалась Мира, «но всё равно надо быть готовыми им подсобить». «А как же им помочь, если никто из нас ничего не знает?» Ну, раз не можем помочь напрямую, нужно помешать в поисках этим, хотя бы попытаться. Не зря же они вокруг леса круги наворачивают, наверняка каких-нибудь магических штучек нафтыкают. Надо будет им шухер устроить, пусть побегают. Весь следующий день афлаимские маги, матерясь и проклиная всех вместе и свою незавидную долю в частности, носились по границе леса. натыкаясь на местных жителей, внезапно вспылавших страстью к сбору грибов. Ну что, ребята, пора собираться. Завтра на рассвете выступаем. Я с сожалением осматривала этот гостеприимный уголок вселенной. Спасибо приютившему нас в тяжёлый момент духу. Я бы с радостью погостила ещё, но пора заканчивать всю эту эпопею. Мы с Фейтой пойдём первыми, наверняка за то время, что мы отсиживались здесь. Там уже приготовили кучу сюрпризов. Вы с Арганом не спешите. Дайте нам время навести шороху и повести всю сфору в ложном направлении. Ждите не меньше часа. Потом выступайте и без паники спокойно двигайтесь в сторону пещеры Феты. Мы выиграем для вас время, уйдём в горы, а там попробуем от них оторваться. Эх, Кошки на душе. Может, всё-таки прорываться вместе? Как вы сможете уйти от погони в заснеженных горах? Я всё ещё пыталась найти другой выход. Не переживай. Есть у меня для них кое-что в запачке. Ты главное саргана в целости довези и ничего там с феткиной системой защиты не напутай. И малью мою береги, а там и мы подтянемся. Не бойся, всё будет хорошо. Я вот всё это время голову ломаю, как суметь потом связаться с Белиалом. Без его помощи не обойтись, а на ум ничего путного не идёт. Ну да ладно, видимо, как обычно, будем ориентироваться на месте. В конце концов, все продуманные планы, что мы с вами строили, с грохотом проваливались. Но тем не менее, мы все живы и продвигаемся в заданном направлении. А значит, что? Правильно. Мы сильны импровизацией. Сол рассмеялся. «Эх, мне бы твою уверенность», — подумала я про себя, не став больше высказывать сомнений вслух. Изменить уже ничего нельзя. А расшатывать боевой дух неуверенностью тоже ни к чему. Сол — умный маг, без меня прекрасно понимает, насколько им будет трудно. Однако же бодрится и нас бодрит. Наш с органом путь представляется курортной поездкой на фоне марш-броска, который предстоит им с ведьмой. И вот это вот хуже некуда — переживать за тех, кому будет сто крат труднее и кому не сможешь даже в случае чего помочь.